Глава шестнадцатая Утром пробудился под птичий щебет. Воздух был сухим. Вчерашний дождь остался где-то в другом мире. А здесь земля всё такая же сухая и твёрдая. За деревьями открылся ручей. Даже не ручей, как вскоре я обнаружил, а почти речка, кое-где перегороженная бобровыми плотинами, из-за чего в запрудах воды скопилось как в Цемлянском море. Коней напоили, сами рыцари не больно спешили искупаться, на меня смотрели с удивлением и подозрением, будто я с потом смывал и Божью благодать. Я поспешил поскорее вытереться, пошел седлать коня себе и Бернарду. Рудольф за моей спиной восхищенно цокнул языком. Я обернулся. Священник пошел по воде в самом широком месте. Я протёр глаза, вытращил их, чувствуя, что они у меня выдвигаются, как у хамелеона на стебельках. Вода прогибается под подошвами растоптанных башмаков священника, как молодой ледок. Нет, как пленка поверхностного натяжения под лапами жука-плавунца, как под бегущей водомеркой. Но водомерка на шести или восьми широко расставленных лапах, а двигается на задних конечностях. Его шатало. Я успел подумать, что если упадет, прорвется ли пленка под его растопыренными пальцами или сухим и острым задом. Ланзерот, Бернард, Принцесса и Рудольф с Асмером смотрели с благоговением. Все шевелили губами, Ланзерот перекрестился а губы Бернарда шлёпали, словно что-то жевал. Судя по его просветлённому виду, он шептал явно неплощадную брань. «Великий бил сказал я вполголоса — «и его Майкрософт. Как он это делает? водоотталкивающие подошвы?» Рудольф ответил шёпотом, глаза не отрывались от священника. «Верь, и ты пойдёшь по воде. Я вздрогнул. «Благодарю. Не стану даже и пробовать». «А ты призови своих демонов», — посоветовал он злорадно. «Каких?» «Ты только что называл их имена. Но что, они против Бога?» «С нами Бог», — согласился я. «Так кто же против нас?» Рудольф на миг перевел взгляд на меня. «Прекрасные слова! Кто это сказал?» «Не помню», — пробормотал я. «Помню только Deutschland, Deutschland, юбер alles, Über alles, Gott mit uns!» Но Рудольф не слушал. Глаза не отрывались от священника, что дошел уже до середины реки. Балахон колыхался. В прозрачной воде видно было, как снуют рыбешки шарахаются от темной тени, что скользит по оранжевому песчаному дну, как жуткое чудовище. Священник наклонился. Я уж подумал, что высматривает тайные знаки, но худые руки метнулись к воде. Шлепок, брызги. Священник разогнулся. В руках билась крупная толстая рыбина. «Отец небесный», — прошептал Рудольф, — «вот это охотник». У меня собака была, поверишь, как медведь. Так она тоже вот так часами сидела и била по воде лапами. И что, ловила? Еще как, в нее ж когти. Священник выбросил на берег рыбу. Рудольф безуспешно пытался поймать. Она выгибалась, дугой из силы отталкивалась от земли, прыгала, скакала. Прибежала смерть, и ловко стукнул рукоятью топора по голове. Священник поймал еще три. Одна, другой крупнее. Лицо его сияло торжеством. Я тихонько спросил Бернарда. — А как же не убий не проливай крови? Он же не дал тебе оленя прынуть ножом. Бернард удивился. — Так олень же почти человек, а это рыба. — А рыба не... — У рыбы же нет крови заявил Бернард твердо. Я посмотрел в его честные глаза. На сияющее лицо священника. «Да, здесь зеленые появятся не скоро Как сказал Рудольф, верь, и ты пойдешь по воде». «Верь, что убить рыбу – это не убийство, и это не будет убийством, и не зачтется, как грех». «Интересная логика. Надо запомнить и как-то воспользоваться». Пока запрягали валов и выкатывали из зарослей повозку, Бернард и Ланзерот привычно уехали далеко вперед. Мы с повозкой выдвинулись из леса медленно, осторожно. Солнце тут же соскользнуло с зеленых веток на голову и плечи. Одинаково, дружелюбное к добру и злу на земле. Впереди долина. Кое-где редкие группки деревьев, небольшие холмы. Небо снова чистое, синее. Облака белые и взбитые, как свежие сливки. Когда мы провели валов мимо ближайшего холма, я видел, как оттуда, с вершины, торопливо сполз Бернард. Только в ложбинке поднялся и, пригнувшись, бегом вернулся к коню. Его крупные, как бревна, руки привычно сняли мешок. Там разобранный арбалет, могучий охотничий нож, что более хлипкому послужил бы мечом, А настоящие метательные ножи Бернард засунул за голенище сапог. Его исполинский топор — гордость его рода. Справа от седла. Еще я заметил, что Бернард возит с собой исполинский лук, но только дважды попользовался, да и то, когда потерял в схватке топор, и, схватив лук, крушил им, как оглоблей, вражеские черепа. Не то, чтобы не умел стрелять, я уверен, что немногим уступает осмеру. Но такому медведю надо ощущение схватки, но её нет, когда натягиваешь и отпускаешь тетиву. А далёкая фигура вдруг дёрнется и рухнет, схватившись за живот. Да и кроме того, он однажды громогласно заявил, что стрелок из него не неважный. Чтобы вот так попасть в человека с сотни шагов, как Асмер, жертву надо привязать к дереву. А в колчане, чтоб было с полсотни стрел. Но я чувствовал. Каким-то образом чувствовал. Эти люди бесхитростные, что бернарцев зачем-то сознательно умаляет свое умение. Далекий дым поднимался к небу черный, зловещий, вовсе не похожий на синий дым лагерных костров. Бернард мрачнел все больше, Рудольф и Асмеру угрюмо переглядывались, только Ланзерот ехал все такой же спокойный, невозмутимый. Синие глаза холодно осматривали горизонт, Я уже уверен, что Ланзерот не пропустит ни одну подозрительную лощинку, ни одну балку, ни один куст, за которым может спрятаться враг. Валы затащили повозку на холм. Я выпустил колесо, рука поднялась смахнуть пот под солба и застыла. Внизу в долине догорали повозки. Похоже на торговый караван, хотя многовато для каравана трупов. Бернард взглянул раздраженно, хлестнул валов, рыкнул. «Трогай! Нельзя останавливаться!» Ланзерот оглянулся, бросил с холодным безразличием. «Тем более на виду». Валы уже стащили тележку с холма. Я шел рядом. Шея сама выворачивалась в сторону. Ланзерот подал знак не останавливаться, но дорога проходит совсем близко. Я видел обезображенные тела. Вороны раздалбливают острыми клювами окровавленные глазницы. Шмыгнул в кусты зверек, волоча кишку сизого цвета. Не все пали в бою, иных явно захватили живыми. Я содрогнулся, видя изувеченные лица, распоротые животы, красные отсодранные кожи тела. Троих посадили на колья, двоих разорвали надвое, возможно, Конями детей приколачивали к деревьям, но особенно жестоко истязали женщин. Все со вспоротыми животами, многим в разрезы запихнули камни, у некоторых руки и ноги обуглились, а по застывшим в смертной агонии лицам я видел, что жгли живыми. Переселенцы. Потому так много женщин и детей. Бегут от ужасов войны, бегут от наступления сил тьмы, но она настигла. Бернард ехал рядом на своем огромном коне, как скала на скале, похожей на двигающиеся через века и тысячелетия ледник. «Эльфы и гномы не пользуются магией», — слышал я громыхающий голос. «Выяснил? У них вообще нет никакой магии. А то, что нам кажется магией, для них просто... ну, не колдовство вовсе». Как для тебя вон ездить верхом, ловить рыбу или строить трехэтажные дома? Вот высокие дома подземным гномам покажутся вообще чародейством. Рудольф сзади крикнул нам в спины. Эй, эй, не настраивай парня на легкий лад, потому как раз с эльфами или гномами труднее справиться. И обернулся, кивком поблагодарил. — Почему? — спросил у Бернарда. Бернард сплюнул через плечо в кусты. Нечисть боится серебра, железа, осины, чеснока. Словом, всякой защитной магии. Даже креста страшится, как не знаю чего. А эльфы не боятся, и гномы не боятся. Они не предавали род людской, как оборотни или вампиры, что предали души дьяволу и стали нечистью. Потому с гномами и эльфами можно воевать только честным оружием. Волы тянули повозку достаточно бодро. Колёса уже не увязали в земле. Правда, чем ближе к югу, тем земля суше, тверже, а солнце жгло плечи сильнее. Я со злорадством поглядывал в спину закованного в железо ланзерота. Бернард ехал, раскрасневшийся. От него шли волны жара, как от растопленного камина. Мой конь шел крупной рысью. Я не забывал следить теперь и за небом. В синеве часто появлялись темные точки — А когда с востока набежали низкие тучи, то ехать приходилось чуть ли не все время с задранной головой. Но все оказывалось безобидными коршунами, орлами, а то и просто воронами, высматривающими падаль. Шея заныла, а конь, как почуял, перешел на шаг, начал срывать вдоль дороги верхушки трав. Этой ночью удалось увидеть настоящий сон. Я летал, едва не рвал обострые острые края звезд плащ. Из космоса тянуло нестерпимым холодом, а когда метнулся к земле, оттуда навстречу, очень быстро, вырос странный приземистый замок, очень широкий, но приплюснутый, всего в один этаж. Мне почудилось, весь замок под землей, а над поверхностью только один этаж, как купол противотанкового дота. Я долго искал щель, летал поверху, едва не пытался подрыться, как прячущая кость собака пока, наконец, не заметил ставни, подогнанные настолько, что сливались с каменной стеной. Подземный зал оказался огромен, как станция метро. В самом центре круглый стол. Сверху я его принял было за орнамент в мозаичном полу. Там что-то светится, вроде горит свеча, но вокруг стола ни единого стула, кресла или хотя бы колченогой табуретки. Женщина с черными распущенными волосами, Вдоль стен три фигуры в чёрных плащах, капюшоны надвинуты низко, лиц не рассмотреть, хотя я уже опустился почти до уровня пола. Перед женщиной в смиренной позе тучный мужчина в железе, рогатый шлем, панцирь с выступающими во все стороны шипами. Самому бы не наколоть руки, ноги и руки в железе. Какая-то страсть к шипам даже на руках и ногах». Башмаки с острыми металлическими остриями, как спереди, так и сзади. Женщина выглядит молода, Но эту молодость я уже видел. Молодость подтяжек, золотых нитей, коррекций, пластических операций. Настоящая молодость рыхловато или угловато. А фигура этой отточена мастерами-скульпторами. А потом еще и мастерами аэробики и шейпинга. «Властелин гневается», — процедила она с ненавистью. «Гневается? Вы не сумели задержать на моих землях всего-навсего жалкую повозку с горсткой людей!» «Там заряне!» — возразил смиренно тучный. «Каждый из них стоит десятерых моих воинов!» «Так почему же у тебя такая дрянь, а не воины?» Он поклонился ниже. «Ваша мощь! У меня лучшие в этих краях люди. Сильнейшие и отважнейшие. Но я набираю из того, что здесь. А набирали там». Она разразилась проклятиями. Тучный и монахи под стеной вздрагивали и втягивали головы в плечи, как черепахи в панцире. Я слушал спокойно, В моем мире словечки, которые удали в нецензурных, уже в речи депутатов, членов правительств, интеллигенции, все чаще и чаще какая-нибудь милашка, открывая хорошенький накрашенный ротик, выпускает такое, что бедные тургеневские девушки пачками падали бы в обмороке. И облетел стол с другой стороны. На середине столешницы хрустальный шар, размером с чашку для компота прозрачной настолько, что я сперва видел только горящий внутри огонек, чистый, оранжевый, словно на кончике спички. Женщина резко протянула руки к шару, но ее так трясло от злости, что снова выругалась грязно, сцепила зубы, застыла, как статуя. Но когда шевельнулась, полагая, что обрела над собой власть, ее снова скрутило судорога бешенства. «Вина!» Крикнула она яростно. Один из черных монахов выбежал. Остальные еще ниже наклонили головы. Никто не смел взглянуть другому в глаза, как и королеве. Толстяка трясло, как тонкое деревце в грозу. Он истекал потом. Вбежал монах с кувшином и золотым кубком. Налил на бегу. Женщина выхватила, осушила. Он тут же наполнил снова и она уже взяла себя в руки. а «Агандал!» сказала она резко. «Давай людей!» На этот раз к двери метнулся толстяк. Я слышал грохот сапог, крики. Двери распахнулись снова. В зал вошел отряд особо рослых воинов. Остановились, застыли, преданно глядя на повелительницу. «Прекрасно!» произнесла она мрачно. «Они выглядят неплохо!» «Вот этот, этот, этот». Войны, на которых она указывала, делали шаг вперед и снова застывали. Пятеро, как отметил я, самые крупные, самые рослые. Остальные по знаку толстяка попятились и как можно тише выскользнули за дверь. Черные монахи тихонько переговаривались. «Я видел, как во тьме под капюшонами стеклянно поблескивают их глаза». Словно от пола их лица подсвечивают незримые лампы. Колдунья прошлась перед избранными воинами. У одного пощупала плечи, другого легонько толкнула в грудь. Все пятеро смотрели с преданностью. Сила в каждом движении, а глаза горят отвагой и решимостью. «Раздевайтесь», — велела она. «Час настал!» Вскоре вся одежда лежала у их ног. Она внимательно оглядела их ноги и тела. В блеске факелов их мускулы казались еще выпуклее, толще. А руки выглядели длинными и неимоверно сильными. Все смотрели на нее с немым ожиданием. «Друзья!» — произнесла она яростно. «Настал час вашей охоты! Вы уйдете в ночь и убьете наших врагов! Они пока что слабые!» а уцелели до этого времени лишь по воле случая. «Идите и убейте! Разорвите в клочья! Рвите сладкое мясо, пейте кровь! Пусть их сила перейдет в ваши мышцы. Любой из вас сильнее их в пятеро, а облик вы поменяете лишь затем, чтобы их найти быстро». Она коснулась груди ближайшего воина колдовским жезлом. Он вздрогнул. Глаза расширились в радостном удивлении. Тело его начало быстро покрываться густой шерстью. Королева поочередно ткнула в каждого. Через минуту перед ней стояло пятеро могучих исполинов со звериными мордами. Их спины постепенно выгибались. Вот один опустился на четвереньки. Другой. Вскоре пятеро громадных волков уставились друг на друга. Потом повернулись в ожидание к королеве. «Вы впервые в этом облике!» — произнесла она. «Вы ощутите сладость и великую свободу быть зверем? А когда? Отыщите врагов и разорвете? Возвращайтесь! Мы закатим пир в честь вашего возвращения. Каждый получит по золотому кубку, доверху насыпанному драгоценными камнями, и по десять новых рабынь для услады у тех и пыток». «Идите же!» Волки один за другим выметнулись из подземного зала. Толстяк поклонился и, пятясь задом, вышел тоже. Один из черных монахов отделился от стены. «Подошел!» Я увидел старое сморщенное лицо, очень бледное, словно пораженное гадкой болезнью. «Ты хорошо усвоила наши уроки», — произнес он скрипуче. «Ты права прибегая к таким крайним мерам. Ибо еще сутки, и они покинут земли Алексиса. А честь поимки этих людей достанется другим сторонникам нашего князя. «Стараюсь», — ответила она. «Надеюсь, я достигла многого?» «Очень», — похвалил монах. «Но ты в самом деле собираешься дать им такую великую награду?» Она усмехнулась. «Сын тьмы, что ты говоришь?» Я дала им заклятие, что увеличивает их силу, но в человеческий облик им никогда уже не вернуться Они полуоборотни, а это значит, что им не годна пища как людей, так и волков. Рано или поздно умрут от голода и жажды. Но раньше... О, для этого все и делалось. Они убьют всех зарян. Разметают кости жалкого человека, с помощью которых надеются сдержать натиск моего повелителя. Колдун подумал, кивнул. «Ты совершенствуешься быстро, дочь моя. Ложь — непременная составляющая нашей жизни. Я знаю. Там, где живут умом, не может быть верности слову». Утром я коротко рассказал про обряд Но практичных воинов заинтересовали только волки. Бернард начал расспрашивать, где этот странный замок. Я жалко мямлил что-то про тёмный лес, про звёзды. А Смирон надоело слушать. Пошёл готовить стрелы. А Ланзерот, морщась, распорядился доспехи не снимать даже на привалах. Так и ехали, обливаясь потом. Дорога чаще всего тянулась по ровной степи. Островки леса попадали совсем редко. Да и то дорога шла по опушке совсем не с той стороны, где на нее падает тень. Все выглядели свежесваренными раками, красные, даже багровые, с лоснящимися лицами. В полдень встретили ручей. Вокруг десяток могучих деревьев, что от солнца укрыли бы сто таких отрядов, но все равно доспехов снимать невелено, бдим. Я тоже мучился, хотя на мне всего лишь кожаный колец с нашитыми железками. Со стыдом смотрел на раскаленные панциря Бернарда, Рудольфа, Асмера. Ланзерота не жаль, хоть у него и цельные доспехи, каждый палец укрыт железом, но белая, как я слышал, отражает тепловые лучи. Наверное, отражает, но я не хотел бы проверять в такую жару. На измученных валов жалко смотреть. Мы им почти не даем отдыха. Я чаще других слезал с коня и без особой нужды помогал им тащить повозку. За все время путешествия привык к езде верхом. Человек ко всему привыкает. Усталость уже не ломает тело. Во всяком случае, не так, как в первые дни. Ланзерот подождал нас на одном из пригорков. Сообщил, что впереди река, перейдем вброд. А на том берегу и заночуем, время позднее. Небо на западе медленно багровело. Солнце тоже распухло стало похожим на огромное сердце, что замучилось за долгий день обеспечивать кровью тела идиотов, которые в такую жару тащат на себе по паре пудов железа. Бернард начал уверять, что доберемся благополучно. Как вдруг со стороны дальней рощи раздался протяжный вой. Ланзерот выпрямился в седле. Свет заходящего солнца недобро кровавил его металлические плечи. Бернард крикнул. «Надо прорываться!» Ланзерот обернулся. Я увидел белое пятно вместо лица. «Нет!» — сказал он резко. «К реке! К реке они не пройдут!» «Не успеем!» «Здесь не отобьемся! Спеши!» Он развернул коня и остановился. «Меч в руке! Блистающий и красивый герой, что дает возможность всем спастись, пока он будет задерживать погоню!» Рудольф мгновенно остановил коня, оставаясь с Ланзеротом. Принцесса нахлестывала длинным кнутом валов. Асмер держался в дверях с луком в руках. Его немилосердно трясло, но он сосредоточенно высматривал цель. Ланзерот мчался впереди. Бернард напротив, ехал за повозкой. Мне он крикнул бешено «Что застыл, как пень? Вперед!» Я послал коня вскач, и тут увидел, как далеко впереди, прямо из земли, начал подниматься странный оранжевый туман. Сперва он показался безобидным. Я насмотрелся на эти подсвеченные цветными прожекторами клубы у ног певцов. Потом заблистали синеватые искорки. Туман выглядел густым, как удушливый дым от сгорающих автопокрышек и тяжелым, как расплавленное золото, однако по земле не стлался, а поднимался ровной стеной, словно тек по стеклянной стене. Волы неслись, как мустанги. Принцесса нещадно хлестала по широким спинам. Сзади мчался Рудольф, прикрывая повозку огромным щитом и всем телом, а в дверях растопырился Асмер. Его руки мелькали с такой скоростью, что я едва сообразил, что он выхватывает из колчана стрелу, натягивает и отпускает, а зная Асмера, уверен, что стреляет прицельно. Блистающая оранжевая стена приближалась чересчур быстро. Наконец я сообразил, что не только мы несемся ей навстречу, но и она, подгоняемая ветром или другой силой, о которой я старался не думать, надвигается прямо на нас. Я на оглянулся. Дальний хребет исчез. С той стороны мир переградила оранжевая сверкающая стена тумана, больше похожего на дым. Я уже видел, что она догоняет нас со скоростью скачущего табуна. Ланзерота первым накрыла эта сверкающая стена. Я задержал дыхание. Почудилось, что расшибает в лепешку. Но он беззвучно исчез в ней. И почти сразу оттуда послышался грохот, будто столкнулись два металлических подъемных крана. Прежде чем стена надвинулась на меня, я услышал ляск, звон металла, звериный крик и конское ржание. Мой конь влетел в туман. Я успел на секунду раньше задержать дыхание в руке меч. К моему удивлению, в этом радостно-оранжевом тумане можно видеть лишь на расстоянии руки. «Я несся один». Потом вдруг успел увидеть мохнатое и оскаленное. Замахиваться поздно, но держал я меч настолько неумело, что зверь напоролся на острое лезвие сам, а я, ничего не видя впереди, начал судорожно размахивать во все стороны и раскачиваться. Вдруг-то в меня кто вздумает целить из лука или метать ножи. Дважды меч дергало. Я едва не вываливался из седла. Рукоять стала мокрой. С трудом удерживал в слабеющих пальцах «Меч потяжелее гантели, к которым я тоже никогда не притрагивался!» Справа и слева удаляющиеся крики. «Ляск!» «Жуткий звериный вой!» Однажды донесся звенящий голос Ланзерота. Я попытался направить коня к нему, кричал над духом, отмахивался от жутких харь. Наконец, обдала брызгами. Конь несся по воде, та хлюпала и взлетала широкими брызгами. Я не успел подумать, что река может оказаться глубокой, а волы несутся как обезумевшие. И тут только заметил, что впереди, покрытая красными сумерками степь, еще дальше, плотный березняк, мир виден до темнеющего неба. Оглянулся, стена оранжевого тумана обрывается прямо на реке, у самой кромки воды. Теперь видно, как оранжевые струи вырываются прямо из мокрой земли и стремительно уносятся вверх, словно пламя. Возможно, это и есть пламя. Колдовское пламя. Раздался шум. Зашлепала вода. Из оранжевой стены выбежали взмыленные валы. Я едва дождался, пока показалась вся шестерка. Принцесса по-прежнему на козлах. Мне почудилось, что глаза ее плотно зажмурены. Рудольфа нет, но в дверях Асмер, уже без лука. В руке короткий меч, кровь на лице. Кровь на разодранной кольчуге, кровь на другой руке. Его качнуло, едва не выпал. Я сообразил, наконец, что Асмер держится за проем только плечом и ногами, а вторая рука висит как плеть. Принцесса остановила Валов, едва те выбрались на другой берег. Ее лицо было такое же белое, как у Ланзерота в тот миг, когда он услышал вой и, наверное, сразу понял, что ему делать и что его ожидает. Страдальческие глаза пробежали по нашим лицам. «Ланзерот! Бернард! Даже верного Рудольфа нет!» Я тупо молчал. Перед глазами мелькали те жуткие морды. Плечи осыпало морозом. Я ощутил запоздалый ужас. Если бы та оскаленная морда цапнула меня за лицо, как и намеревалась. Зубы, как ножи. Когти, словно крюки Альпенштока, которым троцкому голову. «Они еще могут отыскаться, ваша милость!» — сказал Асмер. Он соскочил на землю, скривился, зубами оторвал клок рубахи и начал перевязывать другую руку. «Мы просто потерялись в тумане!» Принцесса бросилась к нему. Я так же тупо смотрел, как ее ловкие быстрые пальцы перевязывают ему рану. Крови натекло ей на пальцы. Земля дрогнула и поплыла. Я не сразу даже сообразил, что конь оказался умнее или стыдливее меня и понес от позора вдоль реки. Вдогонку донесся голос Асмера. — Ты куда? — Поищу их! — крикнул я, не оборачиваясь, чтобы они не видели, как к лицу прилила кровь. — Нечисть реку не придет? — Нет! — донесся слабый голос. «Если, конечно, не отыщут мостик!» Конь бодро трусил вдоль берега. «Видимо, нечисть страшится воды, как страшатся ее взбесившиеся собаки. У них это так и называется водобоязнью. Но бешеная псина в состоянии перейти на другой берег ручья, к примеру, по стволу упавшего дерева. Оранжевый туман на глазах таял, в нем просвечивают дыры. В других местах напротив чувствуется утолщение». Словно туман там собирался в тугие тяжелые комья. Ручей в ширину метра 3-4 Деревце средних габаритов легко бы послужило мостиком. Но, к счастью, слева берег зарос короткой жесткой травой. Ни единого кустика. А справа, куда мы выскочили, и вовсе тусклый, как рыбья чешуя, песок. Ближайший лесок километрах в пяти. Конечно, где-то деревья, как стадо лосей, подступят прямо к воде, А то и сам ручеёк пойдёт в наглую через чащу. А там бобры, подгрызающие деревья для обустройства своей малой родины. Там вообще деревья норовят упасть именно с берега на берег. Словно слабенькая водичка, но ну прям как циркулярная пила подрезает им могучие корни. Оранжевая стена тумана медленно редела. Пустоты выглядели расширяющимися дырами в голландском сыре. А в других местах, где тугие плотные комья – менялся с радостно-оранжевого на угрожающе-багровый, под цвет заката. Но мне он казался больше цветом пролитой крови. Теперь я видел, как из земли стремительно выплескиваются оранжевые дымки, стремительно уносятся к небу. Там очень высоко расплылось странное плоское пятно оранжевого цвета. Похоже, поднимающийся дым наткнулся на незримую преграду и стелится как под крышей, выискивая щели. Небо темнело быстро. Над лесом поднялась чересчур огромная луна. Я не знаток астрономии, но луна показалась чересчур огромной. Даже солнце выглядит утром мельче, чем при заходе. Тогда оно словно распухает. Луна тоже меняет цвет, размеры, но чтоб вот такой, да и пятна. То бишь лунные моря, вроде бы раньше я видел в других местах диска. Хотя, конечно, кто из нас луну увидел не мельком? Конь пошел по воде. Я видел мелких рыбешек. Потом странные чувства тревоги погнало прочь от воды. Поехал по берегу и лишь случайно увидел, как в том месте, где должен был только что проехать, песок вдруг начал утекать вниз. Вода завихрилась вместе с песком. В провал ухнул бы слон с магараджей. Не только всадник, но усталом коне.